Есть много форм поклонения Богу, есть много больших и малых религий. Все человечество поделено на две сферы – Восток и Запад. Запад считается христианским, а Восток в основном – исламским. Но как бы люди ни делились между собой на большие и малые группы, и каким бы то именем они ни назывались, Священное Писание делит всех людей, живущих на нашей планете, только на две группы – язычников и детей Божьих – Что же отличает язычников от детей Божьих? Их отличает жизнь, то есть образ жизни – Во второй главе послания к Ефесянам апостол Павел приводит очень характерную черту людей, принадлежащих группе язычников. Они не имеют в жизни своей Бога, иначе говоря, Бог для них как бы не существует. Он у них не является центром жизни, вокруг которого строится и вращается круг их жизненных интересов, хотя они могут называть себя протестантами, католиками или православными. У детей Божьих, которые могут находиться в различных религиозных деноминациях, в сердцах их живет Бог. Весь их круг жизни вращается вокруг этого центра. Для ясности я хочу заметить, что самое главное в христианстве – это не то, чтобы держаться каких-то догматов или придерживаться каких-либо второстепенных понятий, но любовь ко Христу. Некоторое время назад в Польше происходили студенческие демонстрации против изъятия из учебных заведений распятий. Распятия висят на стенах в каждом классе католических школ. Так было заведено в Испании, Аргентине и, конечно же, и в Польше. Не у всех одинаковое отношение ко кресту. Для одних он святыня, для других просто символ, а для третьих он только бывшее орудие казни преступников. Отношение ко Христу второстепенное, и оно не может заменить в сердце любовь к Христу, а поэтому не может быть предметом истинного поклонения. Из притчи Христа о десяти девах мы видим, что на брачный пир небесного жениха вошли лишь девы с горящими светильниками, то есть верующие с сердцами, горящими огнем любви к небесному жениху, к Господу. Так что истинным христианином, детят и Божьим, является такой человек, сердце которого горит огнем любви ко Христу. Апостол Павел говорит, что он ради Христа все в жизни почел засор, ничего не стоящим, ибо для меня жизнь Христос. «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса», говорит он в «Деяниях апостолов» в 20 главе, стих 24. Вот что значит любить Господа, вот что значит жить для Него. Мало только петь, жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать, но действительно жить жизнью детей Божьих – жизнью новой твари во Христе. Дорогие друзья, мы можем принадлежать к той или иной церкви на земле, исполнив тот или иной обряд над собой, водное крещение или обрезание для иудейства, но это не значит, что в таком случае нам открыт автоматический вход в небесное царство. Чтобы для нас был открыт свободный вход в Царство Небесное, нужно иметь сердце, горящее беспредельной любовью к Господу, Это одна из основных заповедей закона Божьего. Возлюби Господа, Бога Твоего, всем сердцем Твоим и всею душою Твоей, и всем разумением Твоим. К Церкви Христовой принадлежат именно такие верующие, сердца которых горят любовью к своему Господу, а не те, кто только посещают собрания. Язычники, пусть даже они называются христианами, не имеют такой любви к Господу. Жизнь у них совершенно отличная от детей Божьих. Они в массе своей материалисты. Материализм — это их бог, вокруг него вращаются их интересы. Этот бог захватил их сердце. Они любят искать наслаждение в том, что дает им мир. Вечеринки, бары, азартные игры — это неотъемлемая часть жизни многих из них. Вся первая глава послания к римлянам» посвящена описанию негативной жизни язычников, то есть людей мира сего. «Дети Божьи — это те же люди Земли, а не пришедшие с каких-то других планет. О них апостол Павел говорит, что и вы некогда жили по обычаю мира сего, по вашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были чадами гнева, как и прочее». Послание к Ефесянам, 2 глава. Несмотря на недостатки мира в людях, все еще остается стремление к добру, к познанию Бога. Многим хотелось бы жить полезной жизнью, но как же можно жить доброй жизнью? На это апостол Павел отвечает, отложите прежний образ жизни ветхого человека и облекитесь в нового человека. От одной жизни нужно отказаться, а другую принять. Иными словами, для этого нужно наше решение и Божье действие. Наше решение – это отложить прежний образ жизни ветхого человека. Этот ветхий человек появился в нас в день нашего появления на этом белом свете. Он восприимчив ко всякому искушению и готов на все плохое, и, что самое главное, он противится Богу. Он готов верить в любой обман, но не хочет верить в Бога и в Его Слово. Всякое падение совершается по неверию, по отсутствию доверия к правильному пути, и эти падения совершаются всю жизнь. Плоть увлекает человека на край пропасти и беспощадно низвергает в пучину. Даже на краю гибели продолжает соблазнять и увлекать людей те же самые чары, которые соблазняли людей в те времена, в которых жил апостол Павел тот же блеск золота и драгоценных камней, та же красота, шелка и дурман вина, увлекательные улыбающиеся лица и надежда на достижение счастья, другие, более пессимистически настроенные, оказавшись на самой низкой ступени падения, приходят к убеждению, что думать о хорошей и полезной жизни уже поздно, но и это обман ветхого человека, человека греха. Слово Божье говорит, что и тогда есть выход из положения, и из любой ситуации падения есть спасение, но только при условии, если человек принимает решение отложить прежний образ жизни ветхого человека. И Бог ждет от человека именно такого решения. Без решения нет спасения. Фактором, сыгравшим главную роль в спасении блудного сына, было его решение – «Встану и пойду к отцу моему», — сказал он. И только после такого решения у него началась новая жизнь. Опыт миллионов верующих показывает, что один решительный момент может изменить всю жизнь веры. Один момент на дороге в Дамаск изменил Савла — «Гонителя Церкви». Один момент в Милане изменил жизнь блаженного Августина Гиппонского. Одно единственное богослужение изменило жизнь Сперджина, короля проповедников, и он стал новым человеком. То же самое может произойти и с вами, и во время слушания этой радиопередачи. Может произойти личная встреча со Христом, и вы станете новым человеком, с новым сердцем, в котором Господь устраивает себе обитель, «И делает вас храмом Божьим». С другой стороны, есть также и Божье дело. Оно сводится к обновлению. Бог своей силой будет творить в нас нового человека, кто надеется освободиться от греха своей собственной силой, своими стараниями, рано или поздно вынужден будет сказать словами апостола Павла, «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». «Но Сам Господь дает нам силу облечься в нового человека, созданного по Богу». Облечься в нового человека – это то же самое, что облечься в Иисуса Христа. Так апостол Павел говорит в послании к римлянам в 13 главе, в 14 стихе. Таким образом, новый человек уже существует. Его не нужно создавать, а только принять. Человека, созданного по Богу. Первый человек, Адам, был создан по образу Божью, но не остался таковым. Второй человек, сохранивший на земле образ Божий, — Христос. Третий человек, по образу Божью, — это новый человек в нас, рожденный свыше Духом Святым. Никто в глазах Божьих не может жить полноценной жизнью, если в нем Нет этого нового человека. Новая жизнь от Бога вселяется в нас при рождении свыше. Бог заботится о ней, постоянно обновляя ее в нас. Эта мысль выражена в 23 стихе «Обновиться духом ума вашего». Новая жизнь постоянно обновляется, как и наша физическая жизнь, которая сохраняется до тех пор, пока в ней идет процесс обновления. Старение физического тела именно и заключается в том, что процесс обновления в нем замедляется и, наконец, совсем прекращается. Как говорят врачи, наш организм полностью обновляется каждые 7 лет. Тайна силы нашей духовной жизни находится в Боге. Нам самим надо только отложить ветхого человека, предать его смерти, как велит Библия, и через молитву отдаться верой в руки Господа. Наша жизнь теперь связана таким образом с источником силы, с Духом Святым. Какой же вывод можно сделать из всего сказанного? Люди разделились по своим религиозным убеждениям на различные конфессии. Это все человеческие перегородки, разделяющие человечество. Но у Бога деление происходит иначе, на язычников и детей Божьих. Язычники живут так, как будто Бога совсем нет, и погибают, губя свою душу. Но Бог, как свидетельствует Писание, не хочет смерти грешника, но чтобы грешник обратился от путей своих и был бы жив. Для этого нужно ему принять решение – отложить прежний образ жизни ветхого человека. Это решение необходимо, и действие Божье начинается в человеке после его решения. Объединяя наше решение и действие Божье, мы найдем новую жизнь, созданную по Богу в праведности и святости истины.